По большой лестнице мы вбежали на один пролёт, стараясь топать потише. Там нас ждал невероятно узкий, сумрачный коридорчик с чёрной дверью на противоположном конце, освещённый зловещим зелёным светом лампы. В ширину он был метра полтора, не больше, чтобы здесь разойтись двоим, им нужно было бы двигаться со осторожностью. И единственная дверь впереди тоже была маленькая. Даже мы с Алисой пройдём по этому коридору, едва не задевая головой потолок. А верзилом вроде командующего Беркуле сдаётся мне. Пришлось бы здесь сгибаться в три погибели. Это было просто неправильно. В норме цитадель сильнейшего врага, финальный данжон, должна быть чем дальше, тем выпендрёжней. Разве нет? И предыдущие этажи Вплоть до наблюдательного поста Утренней звезды действительно были хороши. Ну и что это за теснотища вдруг, когда мы уже на волосок от верхнего этажа. Здесь и есть этот совет старейшин, о котором ты говорила, да? Полагаю, да, но ладно, узнаем, когда войдём. Она шагнула в коридор, трехнув золотыми волосами, будто отшвырнув в сторону сомнения. У меня мелькнула мысль, что в этом узком пространстве могут оказаться ловушки. И я машинально попытался было дернуть Алису назад, но тут же передумал и побежал за ней. Вряд ли кто-то поставил бы ловушки на чужаков в самом сердце церкви Аксиомы. А если они и есть, то, скорее всего, города выставлены на показ, как миньоны, вокруг внешней стены. Узкий коридор длиной метров двадцать пропустил нас без происшествий, и мы подошли к дверце. Переглянувшись, мы одновременно кивнули, после чего я, авангард, взялся правой рукой за дверную ручку, тоже маленькую. Дверь оказалась не заперта, ручка, щелкнув, с легкостью повернулась, и дверь приоткрылась, как только я потянул. Едва из полумрака за дверью дыхнуло холодным воздухом, я ощутил некое присутствие. Меня охватило чувство какой-то безысходности, плюс мурашки по коже, плюс всё такое прочее, которое я испытывал всякий раз, когда открывал двери комнат боссов в лабиринтах Айнкрада. Впрочем, сейчас я уже не мог сказать Алисе поменяться со мной и идти первой. Решительно открыв дверь, я слегка наклонился и заглянул. Коридор продолжался ещё немного, потом открывался в совсем почти неосвещённое пространство. Вдали вроде слабо мерцало что-то фиолетовое, но я не мог разобрать, откуда это мерцание шло. Ровно в тот момент, когда я осторожно вошёл внутрь, до меня донеслось что-то вроде ворчливой брани. Застыв на месте, я напряг слух. Это не был голос какого-то одного человека, несколько, а может даже несколько десятков. Человек бормотали что-то, и их голоса накладывались один на другой. «Священное искусство!» — прошептала сзади Алиса. Я кивнул и затаил дыхание. Я приготовился к тому, что вот сейчас на нас обрушится град атак, но ничего подобного не произошло. Слово «generate», необходимого для атакующих священных искусств, не было в тех огрызках команд, что мне удавалось разобрать. И я склонил голову, размышляя, что бы это могло быть. Алиса шепотом поторопила меня. Давай ворвёмся. Если старейшины накладывают какое-то большое заклинание, не связанное с нами, это может быть нам на пользу. Возможно, нам в этой темноте даже удастся подобраться на расстояние удара меча, если их голоса заглушат наши шаги. Да, точно. Что ж, как договаривались, я иду первым. Моя спина в твоём распоряжении. Прошептал я в ответ и достал с пояса чёрный меч. У меня, конечно, возникла мысль, что меч голубой розы, висящий на моём поясе справа, будет обузой в бою. Но этой мелочи было недостаточно, чтобы остановить его. Убедившись, что Алиса тоже взяла в руки меч душистой оливы, я вновь двинулся вперёд. Подойдя ближе к затененному пространству, я ощутил в воздухе неприятный запах. Это была не звериная вонь, не запах крови, что-то вроде гниющей пищи. Вытряхнув из головы эти мысли, я прижал со спиной к стене коридора и заглянул в сумрачное помещение совета старейших. Оно было просторным, точнее сказать, высоким. Круглое, диаметром метров двадцать, изогнутая стена — тянущееся вверх, возможно, это же натре. Потолок терялся в тьме. По общему виду эта комната немного напоминала великую библиотеку обитателя кардинала. Ни одной лампы не было. Свет шёл только от нескольких слабо мерцающих фиолетовых огоньков, висящих около стен. Кроме них были ещё какие-то круглые предметы, расположенные через равные интервалы. Но я не мог понять, что это. Новый огонёк зажёгся неподалёку от нас. Бледно-фиолетовый прямоугольник, окно стеси, а круглый предмет рядом с ним, человеческая голова. "Стало быть, все эти штуковины, закреплённые на стене этой цилиндрической комнаты, от отрубленной головы?" хрипло вырвалось у меня. "Алис, стоящая слева сзади, еле слышно прошептала в ответ. "Нет. Они похожи на прителах, но они как будто растут из стены. При этих словах я изо всех сил вгляделся. Ну, точно. Под этими круглыми головами виднелись шеи и плечи, но больше я ничего не видел. Остальное, похоже, находилось в прямоугольных шкафчиках, закреплённых на стене. Судя по скромным размерам этих шкафчиков, Конечности этих людей были завёрнуты внутрь до предела. Такое состояние я бы затруднился назвать приятным. Но люди в шкафчиках, судя по всему, совершенно не осознавали, в каком они положении. На лице торчащим из шкафчика рядом со мной не было ни намёка на эмоции. На голове вообще не было волос, даже бровей. Запавшие, остекленевшие глаза на бледном лице бессмысленно вперились в висящее перед ним окно Стейси. В окне бежали строки текста, написанные крохотным шрифтом. При каждой остановке бесцветные губы человека в шкафчике монотонно произносили System Call Display Rebelling Index Дисплей Rebellings Index. Английский. Отобразить индекс бунтарства. Всё моё тело задеревенело, едва я услышал этот неживой голос. Они были тогда, просто она уя. Ты их знаешь? тут же спросила Алиса. Кинув взгляд на лицо рыцаря, я слабо кивнул. Да, два дня назад, сразу после того, как мы дрались в Академии с Райосом и Умбером, в углу комнаты возникло что-то вроде окна. Оттуда на нас с Юджио уставилось белое лицо. Это точно был один из этих. При этих моих словах Алиса снова вслушалась в голоса запертых людей, потом нахмурилась и сказала... Заклинание, которое они произносят, я его совершенно не знаю, но, похоже... Они делят мир людей на маленькие участки и выводят какое-то число. Но что означает это число? Я понятия не имею. Число. Как только я повторил это слово, в памяти зазвучал голос. И среди этих скрытых параметров есть такой коэффициент неповиновения. Администратор быстро обнаружила, что коэффициент неповиновения можно использовать для поиска людей, скептически настроенных к насаждённому ей индексу запретов. Это мне сказала, живущая в Великой библиотеке девочка Мудрец-кардинал. Места для сомнений не оставалось. Священные слова "ребеллинг индекс", которые произносили эти люди, наверняка и есть коэффициент неповиновения. Упомянутый кардиналом Иными словами, эти десятки людей в шкафчиках непрерывно проверяли коэффициенты неповиновения всех и каждого обитателя мира людей. Если кто-то из них обнаружит аномальное значение, он заглянет в то место, идентифицирует человека, нарушившего запрет, и сообщит куда-то. Тот, кому он сообщит, прикажет рыцарям единства арестовать преступника. Так вот, мы с Юджо и попали в собор. Да и Алиса тоже. Я стоял в безмолвном изумлении, как вдруг где-то раздался звонок. Мы с Алисой машинально крепче сжали рукояти мечей, но, судя по всему, звонок сигнализировал не о том, что нас обнаружили, потому что запертые люди, разом прекратившие читать заклинания, посмотрели вверх, а не вниз. Только тут я заметил, что прямо над головой каждого из них было нечто вроде короны. Люди синхронно открыли рты, и из крана потекло что-то бурое и вязкое. Жидкость лилась прямо в рты, и люди механически глотали. Часть жидкости проливалась мимо на шее и плечи. Видимо, отсюда и гнилая вонь в комнате. Вскоре звонок прозвенел опять, и жидкая пища перестала течь, а люди в шкафчиках снова развернули головы вперёд и продолжили читать команды. System call, system call. Это уже за рамками того, что можно назвать обращением с людьми. Да нет, даже с коровами и овцами такое жуткое обращение совершенно непростительно. Я заскрепел зубами, сдерживая рвущееся наружу возмущение. Алиса тихим, напряжённым голосом произнесла: "Это и есть те самые старейшие, которые правят миром людей". Покосившись на неё, я увидел, что рыцарь Единства смотрит в пространство яростно горящим глазам. Пока она не спросила, мне такое и в голову не приходило. Но другого выхода просто не могло быть. Эти десятки людей, запертых в шкафчиках, и есть старейшие высшие гражданские служащие церкви Аксиомы. И породила это всё тоже первосвященник. Да? Да, скорее всего, кивнул я на слова Алисы. Думаю, это были люди, талантливые в священных искусствах, но плохо умеющие обращаться с оружием. Их похищали из мира людей, запечатывали чувства и мысли и превращали в эти вот наблюдательные инструменты под названием старейшие. Да, это не более, чем инструменты. Инструменты, приглядывающие за поддержанием вечного покоя, или точнее, застоя в мире людей под властью церкви аксиомы. Судьба этих людей была даже более жалкой, чем рыцари единства, лишившихся воспоминаний о тех, кто им дорог. Администратор несколько веков правила на спинах этих несчастных. Алиса медленно опустила голову. Золотые волосы упали на лицо, скрыв его выражение. «Не прощу». Меч душистой оливы в ее правой руке, возможно, чувствуя гнев хозяйки, издал мелодичный звон. Какое бы преступление они не совершили, разве им не доно человеческая жизнь отобрать у них разум и чувства, не только воспоминания как у рыцарей единства, запереть в крохотных шкафчиках, кормить хуже, чем зверей. Здесь ни чести, ни достоинства и близко нет. Договорив, Алиса смеловски кинула голову и твёрдыми шагами вошла в комнату. Я в панике бросился за ней. Несмотря на появление Девы-рыцаря, сверкающей даже в темноте, взгляды старейших не оторвались от окон Стэйсии. Алиса повернула влево и встала перед одним из шкафчиков. Стоя сзади сбоку от нее, я уставился на бледное лицо старейшего. Возраст и даже пол его определить было невозможно. Неужели вообще ничего человеческого не осталось в этих созданиях за бесчисленные месяцы и годы, проведённые в этом тёмном зале, нет, тюрьме? Алиса мягким движением подняла меч душистая оливы. Я подумал, было, что она собирается разбить шкафчик, но золотое остриё направилось туда, где у старейшего полагалось быть сердце. У меня перехватило дыхание. Я смог лишь коротко прошептать: "Алиса, ты не считаешь, что оборвать эту жизнь будет милосердно?" Ответа у меня не нашлось. Судя по всему, даже если их восстановить с фрагментом памяти, который не факт ещё что существует, они скорее всего не вернутся к прежнему состоянию. Напрашивается мысль, что пульс света старейших уже сломан безвозвратно и не подлежат восстановлению. Однако кардинал или то же администратор быть может способен всё-таки дать им что-то лучшее, чем смерть. С этой мыслью я протянул руку к плечнику Алисы, чтобы остановить её. Однако мгновением раньше по помещению разнёсся какой-то странный звук, заставивший и меня и Алису застыть на месте. Ох! А! Это был протяжный, пронзительный крик. «Ах, нет! Охо! Госпожа первосвященник, это не стоит того! Нет! Охо!» Слушая этот бессвязный набор восклицаний, мы с Алисой вопросительно переглянулись. Голос был мне абсолютно незнаком. Не похоже, чтобы он принадлежал кому-то молодому, но и на старческий не тянул. Единственное, в чем я мог быть уверен, обладатель или обладательница этого голоса был настолько возбужден, что потерял всякое самообладание. На ярость Алисы словно холодной водой плеснули. Дева рыцарь убрала меч и повернулась на голос. Я тоже вгляделся в том же направлении. В противоположной стене цилиндрической комнаты был проход, такой же, как тот, через который мы вошли. Оттуда и доносились безостановочные вопли. "Идём!" Алиса показала мечом в сторону прохода. Я кивнул, и мы оба пошли, стараясь шагать потише.